Глава девятая по алфавиту. Сначала поползли зловещие слухи с материка. Говорили, что город Александров Владимирской области, 101-й километр от Москвы, где поселились многие бывшие заключенные, вернувшиеся в сорок седьмом, опустошается с непреклонной систематичностью. Каждую ночь увозят по несколько человек, называли и определенные фамилии многие из которых были нам знакомы. По ночам мы с Юлей, скрываясь от Васьки, перешептывались на эту тревожную тему. При этом мы неизменно одобряли друг друга за дальновидность, как мы были правы, оставшись на Колыме. Юля горячо надеялась и меня уверяла, что на этой дальней планете брать не будут. Здесь мы и так изолированы от всего мира. Да и как здесь обойтись без бывших заключенных? Все производство на них держится. Нет, не только чужой, но даже и свой собственный опыт ничему не учит. Мы по-прежнему пытались прогнозировать свое и общее будущее, исходя из разумных посылок. Ничему мы не научились за 12 лет. Все так же недоступна была нам логика, вернее, аллогизм злодейства. Или, может быть, мы нарочито отмахивались от беспощадных предвидений, чтобы оторвать в свою пользу еще месяц, неделю, день. Очевидно, не только мы, но и вольняшки скромных чинов не подозревали ничего о готовящейся массовой акции. По крайней мере, на моей работе все шло мирно, тихо, почти идилично. Прошла елка в детском саду. Потом и утренник в честь Дня Советской Армии. Дети маршировали в костюмах всех родов войск. Методисты часто созывали совещания, на которых меня Неизменно хвалили. Я действительно уже набила руку на сценариях утренников, выдумывала разные разности, развлекала детей и взрослых. Однажды я даже выступала со своими ребятами по радио, и дикторша, не сообразив, объявила с разбегу мою фамилию. И хотя ей бедняги за это потом здорово досталось, но все наши бывшие ЗКАУ смотрели в этом факте серьезный симптом либерализации. И вдруг Вдруг в один злосчастный день все мы узнали, что здесь у нас в Магадане повторно арестованы двое наших. Первый из них Антонов работал где-то бухгалтером. Второй Авербах или Авербух жил в нижнем этаже нашего барака. Это был тихий замкнутый человек, который вежливо здоровался, но никогда не останавливался при встрече. Вспыхнувшую общую тревогу стали немедленно гасить всякими домыслами и достоверными слухами. Ведь Антонов детски имел большой под отчет и, конечно, его арест связан с денежной недостачей. А второй, ну второй, оказывается, был когда-то раньше активным сионистом. Сейчас после создания государства Израиль это модный товар. Наверное, решили проверить его старые связи, проверят и отпустят. Через некоторое время взяли Аню Виноградову и доктора Вольберга, популярного в городе врача. И снова сначала паника, потом взаимные утешения. Это, скорее всего, какой-нибудь неудачный Лечебный случай. Виноградова ведь тоже медик, фельдшерица. Вот их и обвиняют в смерти какого-то больного. Никто не хотел верить, что начались массовые повторные аресты. По крайней мере, никто не хотел признаться в этом, не только друг другу, но даже самому себе. Оглядываясь назад на это страшное время, просто дивишься намеренной слепоте людей. Как можно было не задуматься над очевидностью, над тем, что в Магадане с каждым днем все шире, глубже, без церемонии укоренялось управление нового министерства МГБ, реорганизованного из НКВД, что этому новому управлению отдают лучшие здания города, вплоть до таких крепостей, как здание Маглага, что уже вошли в быт выражения «Красный дом» и «Белый дом», две их цитадели. Казалось бы нам, опытным людям, отсидевшим 10 лет и два года прожившим на магаданской воле, Надо было хоть повнимательней приглядеться к лицам и повадкам наехавших откуда-то молодых офицеров МГБ, которые с хозяйским выражением энергичных, упитанных лиц сновали по улицам города. Их уже увеличивающееся количество уже само по себе должно было наводить на мысль о планируемых новых акциях. Но мы не хотели замечать всего этого, А еще больше не хотели над этим раздумывать. Позднее выяснилось, что повторные аресты уже шли вовсю, а мы не замечали их массовости, потому что дело осуществлялось во всеколымском масштабе по единому списку. Так что на город Магадан падали пока более или менее единичные случаи. Так или иначе, мы благополучно дожили до осени 49-го. Устоял наш карточный домик до самого октября месяца. Вася перешел в десятый класс. Тоня опять уцелела от повторного детского этапа, так как по нашему приказу отправлялись только дети с пятилетнего возраста, а ей было всего три года. И судьба еще даровала нам четыре замечательные недели в пионерлагере «Северный Артек», куда мне разрешили взять с собой Ваську. А Тоня поехал туда с детским садом. Ваське нравилась экзотическая природа, Он много бродил по сопкам, окреп, загорел. Тоня, пользуясь отпускными вольностями, не отходил от меня ни на шаг. И сентябрь — единственный колымский месяц, милостивый к людям, как всегда щедро одаривал нас нежным желтоватым солнцем, паутиной, брусникой, кедровыми орешками, проказами шустрых бурундуков. И как же я цеплялась за каждый такой денек, чувствуя, зная почти точно, что вот уходит, утекает, просачивается между пальцами моя с таким трудом построенная новая жизнь. Пусть убогая нищая, отравленная постоянным страхом, но все-таки жизнь с Васей, с Тоней, с Антоном, с Юлькой. Но ну вот подходит к концу и эта передышка. Скала, нависшая над нами, готова ежеминутно рухнуть. В Северном Артеке отвлекаться от МГБского комплекса было легче, сюда не доходили городские слухи. Зато к середине сентября, когда мы вернулись в Магадан, сомневаться в близкой катастрофе стало уже невозможно. Все бывшие языка ходили как придавленные, при встречах на улице вместо приветствия в полголоса называли все новые и новые фамилии взятых. Никто из арестованных пока не вернулся. Судьба их была укрыта прочной тайной. Последовательность арестов и цель их тоже не прояснялись. Первым догадался старик Уманский. Однажды, позанимавшись с Васей алгеброй, он сел на кушетку, утомленно откинулся к стене, закрыл глаза и неожиданно попросил, «Карандашика нет у вас?» Исписав страничку своего блокнота короткими строчками, Яков Михайлович поднялся с кушетки и воскликнул, «Эврика, все ясно, по алфавиту». Мы все были в этот момент дома, но уже не было теперь веселых застольных бесед, как в сорок восьмом. Теперь все молчали, стараясь не смотреть в глаза друг другу, чтобы не увидеть в них отражение собственного великого страха. Даже Тоня, чувствуя общую подавленность, говорила с куклой шепотом. Что по алфавиту? Арестовывают повторников по алфавиту. Вот послушайте, я привел в систему вот те фамилии, которые нам известны по Магадану. И он стал читать. Антонов, Авербух, Астафьев, Берсенева, Бланк. Баторина, Вольберг, Виноградова, Венедиктов. «Чепуха!» — горячо воскликнул Антон, кидая на Уманского. «Гневные, многозначительные взгляды, случайные совпадения». Но я сразу поняла все. Знакомый, удушливый спазм перехватил горло, кульминация страха А-Б-В. «Но и в таком случае следующая буква «Моя». И Антон тоже сразу понял это, потому и кричит на Уманского, и делает ему глазами знаки, не пугать заранее Васю. Нелепый домыслы», — повторял Антон раздраженно. А я вспомнил, что в последнее время он каждый раз тревожно оглядывается, входя по вечерам в нашу комнату, и облегченно вздыхает, увидев меня. Постучали в дверь. Вошла наша соседка Иоганна, бледна как смерть. «Гертруду взяли», — сказала она, и плюхнулась на стул, как в обморок. Это был снаряд, упавший уже совсем рядом. Гертруда чуть ли не ежедневные наши гости. Гертруда — партийный ортодокс, бывший берлинский доктор философии, мастерица на заковыристые силогизмы, призванные объяснить и теоретически обосновать любые действия гениального Сталина. Чем она могла провиниться, играя на рояле в оркестре Дома культуры? Растерянно сказал Юля. Тем же, чем вы в своем утильцехе, а ваша подруга в детском саду. Все виноваты лишь в том, что ему хочется кушать, ответил Манский. Странные вопросы из уст человека, просидевшего столько лет. Пора понять. Массовые акции, Повторные аресты бывших ЗК. По алфавиту. — А вот и осрамились вы со своими изысканиями, — сердито бросил Антон. — Фамилия Гертруды Рихтер, буква «Р». — Да, действительно. После «Б» и вдруг «Р». Может быть, Уманский впрямь ошибается. Но он спокойно возразил. — Я сам был бы рад ошибиться. Но, к несчастью, я прав. Дело в том, что у Гертруды Фридриховны двойная фамилия. Рихтер Барток. Вернее, Барток Рихтер. Так что она явно прошла на «Б». С этого дня Вася стал иногда опасливо спрашивать меня, «Ма, а тебе не страшно?» На что я отвечала, «Бог милостив». Обычно он спрашивал об этом перед сном. Мысль об аресте связывалась с ночью. Но это случилось опять днем, так же, как в 37-м. Я вела музыкальные занятия в старшей группе. Приближались октябрьские праздники, и надо было усиленно готовить детей к утреннику. Дети под руководством воспитательницы разучивали песню «И Сталин с трибуны высокой с улыбкой глядит на ребят». Аккомпанемент был какой-то трудный, и я уже дважды сфальшивила, не взяв бемоля. В этот момент двое мужчин в штатском, один молодой, другой постарше, вошли в музыкальную комнату, по-хозяйски дернув дверь. «Сюда нельзя, здесь музыкальные занятия, строго сказала им шестилетняя Белла Рубина. Ей уже скоро должно было исполниться семь, и она очень ценила свою роль старшей в группе. Но посмотрели сквозь девочку, как сквозь воздух. Они вообще вели себя так. Точно в комнате не сидело 38 человек детей. Они видели только меня, им была нужна только я. Тот, кто помоложе, небрежно вынул из бокового кармашка небольшой твердый билет с золотыми буквами и бегло показал его мне. Слово «безопасность» я успела схватить взглядом. Его спутник сказал в полголоса «следуйте за нами». «Евгенечка Семеночка, не ходите!» — закричал, вскакивая со своего места Эдик Климов. Образ его встревоженного, раскраснившегося лица преследовал меня потом в тюрьме. Безошибочность детской интуиции. Почуял опасность, грудью ринулся, как схохленный боевой воробушек, защитить, предостеречь. Но в это время вошла заведующая. Она тоже была вся в красных пятнах и старалась не смотреть на меня. Евгений Семеновна сейчас вернется», — сказала она детям. «А пока я побуду с вами». Наверху в кабинете заведующей мне предъявили ордер на арест и обыск. Все было оформлено законно, с санкцией прокурора. «Сейчас мы проедем в вашу квартиру для обыска», объяснил мне один из рыцарей госбезопасности. «Я не сделаю ни шага, пока вы не дадите мне возможность повидать сына. Он в школе. Остается на краю земли один, без куска хлеба. Я должна поговорить с ним перед расставанием, объяснить ему, куда он может обратиться за помощью». Старший из рыцарей, пожал плечами. «Ну что ж, пожалуй, школа рядом. Мы на легковой машине заедем за ним». Вася рассказывал потом, что он сразу понял все, когда во время урока приоткрылась дверь класса и раздался повелительный голос Аксенов на выход. Да и многие ученики поняли, в чем дело. Здесь, на краю земли, лишними церемониями не злоупотребляли, и повадки Белого дома, а также и Красного были хорошо известны населению. Через минуту мы уже были вчетвером в машине с завешенными шелковыми шторками окнами: я, два рыцаря, бесстрашно осуществляющие опасную операцию по задержанию видной террористки, и мой младший сын, которому довелось в семнадцатилетнем возрасте уже вторично провожать мать в тюрьму. Он казался сейчас совсем мальчиком. У него тряслись губы, и он повторял: "Мамочка, мамочка". Мучительным внутренним усилием я старалась сосредоточиться на практических мыслях, ведь я должна была тут же, за оставшиеся несколько минут, решить, какие инструкции дать Васе, сказать ему, чтобы телеграфировал на материк, а, получив деньги на обратный путь, возвращался в Казань, или сказать, чтобы он оставался здесь до конца десятого класса, ведь Юлина буква «К» еще не скоро, может, и до весны дотянута. Но если возьмут Юлю, то отнимут комнату, и Вася может остаться не только без хлеба, но и без крыши. Что сможет сделать для него при этом заключенный Антон? За Тоню в этом смысле можно было не беспокоиться. Сыта и в тепле будет. Хорошо, что я отвела ее как раз сегодня в детский сад. Обыск проводился как-то небрежно, точно нехотя. Управились за 15 минут, которые я... Использовала, чтобы собрать себе узелок и показать Васе, где его белье и одежда. Денег, как назло, совсем не было. Зарплату должны были выдавать завтра. Я написала Васе доверенность, но не была уверена, что деньги отдадут. Если судить по 37-му, то ничего не выйдет. Тогда у нас пропали вещи, книги, зарплаты, и гонорары. «Подпишите протокол обыска», — приказали рыцари изъяты четырнадцать листов материалов. Господи, да какие же это материалы, ведь это сказка о кот-сапогах. Я ее переделала в диалогах для кукольного театра. Там разберутся, что для детей, а что для взрослых. Загадочно протянул старший рыцарь. Потом он вдруг начал корить Васю, который не мог сдержать слез. «Стыдитесь, молодой человек, вам семнадцать лет. Я в ваши годы уже семью кормил». Васька сорвался, ответил грубо. При этой профессии семью прокормить не трудно. А я четырех лет остался кругом сиротой, а теперь, когда с таким трудом добрался наконец до матери, вы снова отнимаете ее. И тут молодой рыцарь не выдержал. Прям проснуло что-то человеческое. Ненадолго пробурчал он. «Не расстраивайтесь, это совсем не то, что в 37-м. Новый год встречать будете вместе». И не езжай никуда, парень, кончай десятый здесь, а то год потеряешь. Я, конечно, не поверил ни одному его слову. В 37-м тоже вызвали на 40 минут. Но хорошо, что хоть лжет, благожелательно успокаивает Васю. Я, наконец, решаюсь дать Васе совет, как быть. Пусть он пошлёт моей сестре телеграмму, что я опасно больна. Пусть попросит денег на обратный путь. Но когда получит деньги, пусть положит их на книжку и продолжает учиться в Магадане а деньги для страховки, чтобы в случае крайней необходимости был на что въехать. Он понимает намек на возможный арест Юли и кивает мне в знак того, что понял. Молодой рыцарь ворчит, никуда ехать не придется. Мы подписали протокол обыска и изъятия кота в сапогах. Я узнала таким образом фамилии рыцарей. Молодой Ченцов, постарше полей. Я обнимаю Ваську, выходим в коридор. Из всех дверей испуганные лица. Анна Феликсовна, старуха немка, живущая у Иоганны, удивлённо говорит в полголоса. Опять за старой, опять матерей от ребят уводят. В машине со мной рядом усаживается полей Ченцов с водителем. Поднимаю глаза на наше окно и вижу, что Васька отодвинул стол и вплотную приник к стеклу. Это видение было потом моей смертной мукой в тюрьме. Даже сейчас, много лет спустя, писать об этом больно стараюсь полаконичнее. Мы остановились у Белого дома. Плохой признак. По нашему зэковскому телеграфу передавалось, что именно в Белом избранное общество, Красный дом рангом ниже, он для более массовых акций. Еще более массовых. Белый дом ранит меня еще и потому, что это... Бывшее помещение Маглага, где сидела Гридасова, и где мне в прошлом году удалось получить разрешение на въезд в Аси. Ради нового всемогущего министерства потеснили даже Калымскую королеву. С какими надеждами я сходила с этого крыльца в прошлом году? Меня заводят в машинописное бюро, где мои рыцари оформляют еще что-то бумажное насчет меня, а я сижу на табуретке в ожидании отправки в тюрьму. Машинистка неопытная, стучит двумя пальцами, то и дело испытывает орфографические сомнения. Произведенный дваны или одно с детской доверчивостью упрошает она Ченцову, а тот бросает пытливый взгляд на меня. «Два», неуверенно — неуверенно говорит он с вопросительной интонацией. И я подтверждаю кивком головы. Да, два «ны». Мне почему-то вдруг делается жалко и Ченцова, и машинистку. Бедные люди ничего-то не знают, Нисколько сколько ны, ни что такое хорошо, ни что такое плохо. Но эта неожиданная жалость также внезапно сменяется раздражением против бессмысленно голубых глазированных глаз машинистки, против таких же глазированных, только черных сапог Ченцова, нелепо вылезающих из-под штатского пальто. Хоть бы уж скорее в тюрьму, в общую камеру, к своим. В канцелярии тюрьмы пахнет пылью, табаком, чесноком, влажными солдатскими шинелями. Какой-то истукан с физиономией пожилого, усталого, долго шарит по моим карманам и долго, глубокомысленно разглядывает целлулоидную кукольную ногу, которую Тоня оторвала от своего голыша, а я сунула в карман, чтобы потом попытаться приделать. Истукан должен составить список изъятых при поступлении моих Личных вещей он уже записал. Шпилек головных три, в скобках прописью три. Карандаш химический один, опять в скобках прописью один. А вот дальше он в затруднении, как записать кукольную ногу. Он смотрит ее на свет, ничего. Просвечивает. После нив толстый палец трет ее, опять ничего. Не меняет консистенции. Наконец он спрашивает, это что у вас? И с облегчением вздыхает, услышав мой ответ. «Обломок игрушки». Формулировка подходит для списка. Под сведениями о химическом карандаше появляется строчка «Обломок игрушки» и опять-таки неуклонно прописью «Один». Но на этом процедура по охране государственной безопасности еще не окончена. В действие еще вводится неопрятная баба, в задачу которой входит личный обыск что техника этого дела за последние десятилетия ничуть не изменилась, ни мало не продвинулась вперед. Баба действует точно так же, как ее коллеги в Бутырках, Лефортове, Ярославке, разве что более провинциально в повадках. Короткий переход по сводчатым гулким коридорам, трахтение ключей, взвизг камерной двери ужасной камеры, Вонючая, сырая, тесная, от каменного пола, хватающий за пятки холод. Из передвигаемой мебели одна параша, уродливое окно. Оно, правда, довольно большое доступное дневному свету. Пламенистый круг отраженного солнца, словно печать, которым мы снова отгорожены от мира жизни. «Женя! Женя!» Это хором и поодиночке твердят заключенные женщины. Они мне знакомы, все до одной. Это повторницы. Наши эльгенские. Они те ребят меня расспрашивают, требуют информации. Я я кратко объясняю им, кто взял за последние дни, какая погода на улице, что пишут в газетах, чем торгуют в магазинах. Но им этого мало. Прежде всего, они хотят знать, почему взяли именно нас, а не других лиц той же преступной категории. Из допросов, которым они тут подвергаются, это абсолютно не проясняется. Перебивая друг друга, они высказывают разные глубокомысленные соображения по этому поводу. Интереснее всех соображений Гертруды. Она вещает со вторых нар как пророк Моисей с горы Синай. Медаром она доктор философии, да еще коренная германская немка Райхсдойче. Врал доктор выводит наши аресты прямиком из марксовой теории познания, ленинской теории империализма а также из последней встречи итальянского и афганского министров иностранных дел. Пока она проповедует, я проверяю остроумную догадку старика Уманского. Так, А. Олимбекова, Артамонова, Б. Пожалуйста, Барток, Берсенева, В. Васильева, Виноградова, В. Г. Гаврилова, Гинзбург. «Хватит, Гертруда», — говорю я, устало махнув рукой. «Оглянись вокруг» и перейди от теоретических обобщений, так сказать, к эмпирическому восприятию реального мира. Она понимает меня по-своему и шепчет по-немецки. Если знаешь что-нибудь важное, не говори вслух, тут есть разные. О, Господи, опять тринадцатый год сидишь, и все тебе кажется, что все кругом разные, только ты не разная, достойная секретов и государственных тайн. В чем дело? обиженно осведомляется Гертруда. «Да в том, что по алфавиту, не смотри на меня, как на безумную, повторников арестовывают по алфавиту. Вот и кругом. А, Б, В, Г». В этот момент дверь камеры снова раскрылась, и мы увидели стоящую на пороге незнакомую бледную женщину средних лет. «Как ваша фамилия?» «Почти хором», спросили мы. Голубева ответила она тихо. Нина Голубева из Аратукана. В камере воцарилась мертвая тишина.